Вернемся к одиноко стоящей на обочине японской лошадки. «Решай сейчас!» Алексей продолжал спокойно смотреть в глаза озадаченной спутнице. Через минуту ее рука, покоящаяся в его ладонях, зашевелилась и тихонечко выскользнула на свободу. Затем девушка вышла из машины и принялась кому-то звонить по мобильному. «Что за тайны мадридского двора!» Пассажир наблюдал за нимым диалогом в окошко. Разговор явно носил напряженный характер. Зоя периодически хмурила брови. Может, сейчас в Питер вернемся? У меня минимум две недели отпуска впереди, а может и максимум. Алексей стал прикидывать, чем займется в ближайшее время. Меж тем, хозяйка авто, потолковав наедине с неизвестным абонентом, залезла обратно в машину и сказала серьезно. Я ведь никому ничего не должна Возникла пауза Через минуту пошел следующий отрывок женских мыслей вслух Адресованный не то сидящему рядом попутчику, не то еще кому Так В конце концов прозвучало заключение секретного процесса Мне это не нужно Алексей чуть погодя решил конструктивно поинтересоваться Что не нужно? Что ты решила? Я не могу. На пассажира уставились две непривычно зеркальные стекляшки. Что ж, на нет и сюда нет. Скупой мужской выдох обозначил завершение путешествия. Конечно нет. Гора с плеч прямо. Прозвучавшая фраза не оставляла вариантов для интерпретации ранее услышанного. Алексей заерзал в кресле. Ты куда теперь? Зоя вдруг встрепенулась, словно сбрасывая с себя чугунные кандалы Как куда? Туда же Подкинешь до ближайшего населенного пункта? Еле слышно прозвучало с пассажирского сидения На Алексея внезапно навалилась смертельная усталость В смысле? Могу и здесь выйти Багажник открой, вещи заберу Послышался щелчок замка И ремень безопасности послушно втянулся в катушку «Ты передумал?» – спросила спутница с искренним удивлением. «Да незачем мне с тобой ехать, ты ведь сказала нет». Не глядя, бросил собеседник, желая только побыстрее закончить нелепую сцену. «Когда?» – Зоя недоуменно округлила глаза, слегка в рот. «Только что». Последние моральные силы в спешке покидали мужской организм. «Кому?» – я сказала. Зоя продолжала сжечь добивая оппонента логичными для нее вопросами. «У нее в голове ветер похлеще, чем у меня!» Алексею резко и очень сильно захотелось, захотелось выругаться. Но, подавив рвущийся наружу поток некультурного содержания, он спокойно с расстановкой произнес. «Мы здесь одни, по-моему. Я задал вопрос, ты ответила». «При чем тут ты? Глупый какой, запутал меня совсем». Девушка странновато прищурилась В толк не возьму Алексей ждал зацепки за реальность Меж тем лицо спутницы Просто озорно светилось Растерянный собеседник Попробовал вновь достучаться до солнца Тогда нет кому Забудь Не суть Пропела Зоя в ритму, пританцовывая в кресле Мне не до шуток сейчас Алексей вздохнул Я давно все решила Девушка щелкнула спутника по носу, завела двигатель и утопила гашетку акселератора в пол. Следующий эпизод. Что за день такой? Стажок из листьев никак не удавалось запалить. Потлеет, потлеет и гаснет. Я тебя все равно доконаю. Алексей зло сплюнул, схватил лопату с граблями и отправился за бензином. Вооружившись горючей смесью, озеленитель вскоре вернулся к непокорной куче и устроил настоящий костер. Вот и все. С победоносным выражением на лице Алексей стоял около чадящей массы и мысленно, как вдруг, откуда ни возьмись, налетел холодный поток, враз уничтожив старание довольного собой поджигателя. Весь труд пошел на смарку. Воздушные порывы подхватили листья и закружили их в танцы, образуя вокруг Алексея вихревые узоры. Тем временем аномальный ветер начинал проникать сквозь одежду, заставляя труженика съежиться. Странная стихия на этом не остановилась. Она принялась гладить его по щеке, еле различимо приговаривая. «Алеша! Алеша!» Доносился издалека приятный ласковый голос. Спустя мгновение путешественник уже продирал глаза. Зоя стояла склонившись у открытой пассажирской двери и пыталась вернуть его в сознание. «Пора вставать, Соня! Ну, наконец-то! Я думала, придется тебя в машине оставить. Сейчас бы закрыла и ушла». «Я что, спал?» Пару раз мотнув головой, Алексей попытался сбросить с себя остатки сладкой дремоты. «Как сурок!» Девушка хихикнула и положила личные вещи хозяину на колени. «Ты после ну того случая почти сразу отключился. Я тебе спинку опустила для удобства». «Через несколько минут». Избушка представляла собой кирпичный двухэтажный коттедж на участке Содок эдак... 3040. Архитектура явно нестандартного строения весьма радовала глаз. Вокруг, в иррациональном на первый взгляд порядке, располагалось еще из десяток непохожих друг на друга симпатичных домиков с огороженными земельными наделами. Газ, электричество, локальный водопровод. И все остальные доступные блага современной цивилизации соседствовали с совершенно диким ландшафтом. Парадокс. Размеренно вышагивающий по пожухлой, но все еще зеленой лужайке, Алексей постоянно озирался по сторонам. Ему все время казалось, будто он очутился в сказке. «Капиталисты молодцы, однако», – комментировал бесподобный подарок гостю. «А то». Индивидуальный проект, все необходимые коммуникации подведены за счет застройщика. В радиусе 20 километров ни одной живой души, разве только заброшенные поселения. Зоя деловито оглядела свои родные пинаты и добавила распорядительным тоном. «Я тебе сейчас все покажу, потом мыться и спать». «Что и на случай войны все предусмотрено?» – прозвучал язвительный вопрос. «Камин, газ, дрова, печка, генератор. Есть глубокий погреб», – парировал улыбающийся экскурсовод. «В автономном режиме запасов на полгода». «Сдаюсь, не слабо». Алексей улыбнулся, поглядел на чистое лазуревое небо и загадочно произнес. «Мечты сбываются». «В доме. На первом этаже спортзал. Неполноценный, конечно. В большой теннис поиграть не получится». Дальше гостиная с кухней. Зоя поочередно указывала на квартиранту пальцем на соответствующие двери. Тут одна ванна, здесь другая. На втором этаже четыре комнаты. Жилые из них три. Выбирай любую. Ты гость.